проживавшей на улице Сен-Дени, которой для начала в качестве платы за услуги предложили 3 франка в неделю. Глава 2. Несколько недель спустя кормилица Жанна Бюсси с плетенной корзинкой в руках явилась к воротам монастыря